Глава 76. Когда я спустилась вниз, Аскольд уже ждал меня в холле. Он поднял голову, скользнул по мне взглядом и сказал, «А вы всё-таки красивая девушка. Возможно, у нас получится нечто большее, чем деловая сделка. Я мог бы полюбить вас». «Вряд ли я смогу полюбить вас», — ответила я, испытывая к нему жгучую ненависть. Вы не мой принц. Я ваш король, моя дорогая. Этого достаточно для полного повиновения. Процедил он, протягивая мне руку. Давайте ускоримся, опаздывать на венчание — дурная примета. Мне пришлось вложить в нее свои подрагивающие пальцы, борясь с желанием выскочить в двери и бежать, куда глаза глядят. На что будет похожа моя жизнь после того, как мы выйдем из храма мужем и женой? Лорд вывел меня из замка, и я увидела две кареты. В одной из них мелькала бледная личико Фионы. Рядом с ней находилась леди Колман, но по её лицу трудно было сказать, что она переживает за дочь. Скорее, её полностью устраивало происходящее. «Прошу вас», — Аскольд открыл передо мной дверцу, «через несколько часов вы вернётесь в Гэлнэве моей супругой а через девять месяцев подарите мне сына самой чистой крови, наследного принца. Всё происходящее принимало опасный оборот. Меня не так пугало заточение в башне, как вынужденное исполнение брачных обязанностей. Я села на мягкое кожаное сиденье и отвернулась к окну. Светской беседы он от меня точно не дождётся. Экипажи выехали с территории замка и погрузились в туман, пропадая в нём как ложка в густых сливках. Я вообще не понимала, как можно было хоть что-то увидеть в этой белой мгле, но наша процессия двигалась в ней достаточно уверенно. «На вашем месте я бы вёл себя более покладисто», — сказала скольд, когда мы поравнялись с лесом. «Вы в моих руках, и вести себя подобным образом — «Значит, навлекать на себя мой гнев». «Я не могу вести себя иначе. Разве может пленник хорошо относиться к своему захватчику?» — ответила я, не глядя на него. «Вам придётся смириться с моим отношением». «Что ж, вы сами выбрали свою судьбу, Леди Зои». В его голосе зазвенел лёд. «Так тому и быть». В этот момент экипаж резко остановился, и чтобы не завалиться на лорда, я вцепилась в ручку на дверце. Что происходит? «Какого чёрта?» Аскольд вышел из кареты, и я услышала, как он кричит на охрану. «Почему остановились? Кто позволил?» Предчувствие, что надвигается что-то грандиозное, охватило меня с непреодолимой силой. Я отстегнула шлейф и, открыв дверцу, выглянула на улицу. Тёмные силуэты охраны медленно растворялись в тумане, направляясь вперёд. «Да что происходит?» Спустившись на землю, я подняла подол платья и осторожно пошла следом. «Ты понимаешь, что делаешь огромную глупость?» — раздался гневный голос оскольда. «Убирайся! Прочь с моего пути!» «Нет! Кто ты такой, чтобы указывать мне?» Ты не станешь королём только потому, что так решил, и не женишься на женщине против её воли. Гериус, я похолодела. Зачем ты пришёл, зачем? Ну я же сама звала его. Это всего лишь слова. Сила на моей стороне, — насмешливо ответил Аскольд. Уйди с моего пути, и я подарю тебе жизнь. Ноги несли меня всё дальше и дальше и вскоре я уже шла между лошадиными крупами, на которых восседали воины. Гериус стоял на дороге, а за ним виднелась целая конница. Господи, да он пришёл воевать. В этом месте туман был не таким густым, отступив на несколько метров. Может, тебе стоит усмирить свои амбиции? Из тумана появился лорд Диллингтон, останавливаясь рядом с Гериусом. Просто так всё это не закончится. «Тёмные лорды проснутся, и ты понесёшь наказание. Опомнись!» «Тёмные лорды запечатаны навсегда», — Аскольд произнёс это с такой гордостью, словно совершил нечто благородное. «Все склепы в рыжих болотах теперь не более, чем могилы. Они никогда не восстанут. Хватит! Кому-то, наконец, нужно было избавиться от их влияния. Мир изменился» то Склепы в рыжих болотах? Но тёмные лорды совсем не там. Мне захотелось смеяться. Аскольд обыграл сам себя. Никто не смеет глумиться над нашим порядком. Вы должны вернуть ключ 13 дверей, ваше первородство. Рядом с лордами появился мужчина в странной одежде. Это было нечто похожее на чёрный балахон, сутана. Да это же монах. Нужно было лучше охранять его. Теперь ключ принадлежит мне. И я даю вам последний шанс присягнуть мне на верность, — холодно произнёс Аскольд. Время пошло. Я с ужасом наблюдала, как из тумана появляются всадники и присоединяются к охране взбунтовавшегося лорда. Их было очень много. «Пусть Аскольд лишится магии», Пусть магия покинет его, — зашептала я, непонятно для чего, потирая палец, в котором растворилось кольцо. Это моё желание. Но ничего не происходило. Никакого жара, вообще никаких ощущений. Зачем тогда мне всё это? Выпускать из пальцев энергетические струйки? Ваше время закончилось, — лорд шагнул к Гериусу. Извини, кузен. «Нет!» Я бросилась к ним и встала перед оскольдом «Вы не можете убить их!» «Прочь! Прочь отсюда!» — рявкнул он, отшвыривая меня словно куклу. «Никогда больше не смей становиться на моем пути!» Я упала в грязь, вскрикнув от резкой боли в плече. «Ты не имеешь права называться мужчиной, подлец!» — процедил Гериус, после чего его кулак впечатался в челюсть оскольда. Тот не удержался на ногах и тоже рухнул в грязь. Воцарилась такая тишина, что, казалось, было слышно, как движутся клубы тумана в густой траве. Даже лошади перестали фыркать. Аскольд медленно поднялся. Он выпрямился, и я ужаснулась, увидев, что в его глазах появляется голубоватое свечение. Подняв руку, Он сделал ею лёгкое движение в сторону, словно отгоняя назойливую муху. Монах, стоящий ближе всех, вдруг взмыл в воздух, а потом исчез в тумане. Через секунду послышался жуткий хруст, похожий на тот, с которым ломаются кости. Я с трудом поднялась, понимая, что у меня тоже не всё в порядке. Похоже, сломана плечевая кость. Боль была просто адской, но сейчас это не имело никакого значения. Оскольд снова поднял руку, медленно сжимая ее в кулак. Лорд Диллингтон упал на колени, держась за сердце и хватая посиневшими губами воздух. Воины, прибывшие с Гериусом, застыли, парализованные магической силой, и всё говорило лишь о том, что оскольд без труда одержит победу. Гериус бросился к нему, но оскольд поднял вторую руку, и лорд Колман полетел прямо под копыта лошадей. «Нет!» — закричала я, чувствуя непреодолимое желание остановить это падение. «Остановись!» Из меня словно выплюснулась энергетическая волна. Я видела, как она движется в сторону Гериуса, а потом лорд зависает в воздухе, сдерживаемой её силой. «В сторону! Нужно отвести его в сторону!» Тело лорда медленно поплыло дальше и скрылось в тумане. Аскольд резко повернулся ко мне, и его ноздри затрепетали от гнева. «Магия! Ты владеешь магией!» «Сюрприз!» — крикнула я, направляя ещё одну волну в сторону конницы Гериуса. Воины зашевелились, а потом началось настоящее светопредставление. Враждующие стороны сцепились в смертельной схватке. «Теперь не так весело, а, Ваше Величество!» «Хватит! Это переходит все границы! Ты заигралась, девочка, но ничего уже не изменить!» Голос Вульфа Колмана прозвучал так близко, что я ощутила его дыхание на своём затылке. Он дёрнул меня вверх, и, закричав от дикой боли в плече, я потеряла сознание. Очнулась я от резкого запаха незнакомых мне благовоний. Боли не было, но в моей голове будто поселился уличный туман, не позволяя сфокусироваться на происходящем. Ещё я слышала голоса, но они звучали размыто. Лишь некоторые фразы начали доходить до моего сознания. «Пришли ли вы сюда добровольно, Ваше Величество, и свободно хотите заключить супружеский союз?» «Да, это оскольт. «Готовы ли вы любить и уважать свою супругу всю жизнь?» «Готов. Готовы ли вы с любовью принять детей от высших сил и воспитать их согласно правилам?» «Мною установленным правилам». Поправил его оскольд и священник подобострастно поддержал его. «Конечно, именно по вашим правилам, ваше величество». «Готов». Я встряхнула головой, разгоняя морок. «Господи, да это венчание! Меня усадили в кресло рядом со Аскольдом, и, похоже, моё состояние не играло никакой роли. Я ещё раз отметила, что не чувствую боли в плече. Применил магию. «Ваша невеста согласна на этот союз?» — спросил священник, но тут же сам себе ответил. «Если вы говорите «да», значит, так оно и есть». Только я вознамерилась сказать, что не согласна, как где-то за моей спиной громко хлопнула дверь. По храму пронёсся вихрь, и до моих ушей донёсся грохот. Что-то падало на пол. Волосы взметнулись, закрывая лицо, а тело пронзили тысячи острых иголочек мощной энергии. «Невеста не согласна!» Это был даже не голос, а нечто страшное, сплетённое из десятков голосов, пробирающее до самых потаённых уголков души. Громко и жутко зазвонили колокола, предвещая приход бесконечности. Но я уже знала, кто стоит позади меня. Тёмный лорд.